Секонд представился как бы начальником своего брата, топ-менеджером головного офиса Всемирной комиссии по изучению и рационализации паранормальных явлений, от чего сразу вырос в глазах окружающих. Эти ребята традиционно относились к любому иностранцу, пусть и родных кровей, с заведомым почтением. Как писал Салтыков Щедрин, «Хорошо иностранцу он и у себя дома иностранец». Прилично разогретый журналист немедленно начал вышучивать феста. Вот, мол, человек сам в конторе на западной гранты существующий работает, а других осуждает. И в чем же осуждает? Осторожно спросил Сэконд, взглядом попросив брата помолчать. Да как же в чем? Ты же сам только что слышал. Мы, можно сказать, живота, не жалея. Сэконд, назвавшийся Петром, выразительно посмотрел на его живот. Обе дамы дружно фыркнули, оценив тонкость юмора. Волович не смутился, даже сильнее эту часть тела выпятил. Не жалея, боремся за то, чтобы хоть как-то раскачать эту страну, мобилизовать здоровые силы, заставить повернуться лицом к демократии. Это ведь вообразить невозможно. Чемпиона мира за организацию митинга долой президента заталкивают в автозак и целый день держат в КПЗ. «Хорошо, хоть не избили. Это свобода?» «А в той стране, что ваши братья Гранты и премии выписывают своего чемпиона мира по тем же шахматам, Фишер, его фамилия, не так давно хотели на десять лет в тюрьму упаковать за то, что в Белграде несколько партий сыграл, это свобода?» Несколько даже лениво спросил Фест. «Ты это разные вещи не путай». «Поддержка тоталитаризма и борьба с тоталитаризмом — совершенно разные вещи!» Несколько картинно возмутился Волович. «И вообще не вмешивайся, я не с тобой сейчас разговариваю. Твои взгляды я знаю». «Ну, пусть люди послушают», — не обратив внимания, продолжил Фест. «То есть все дело в торговой марке. Продаем свободу, можно делать, что хочешь. Хоть Хиросиму бомбить, хоть Дрезден, хоть Белград, хоть Саддама вешать». Я тут недавно читал в одной из ваших газеток, что советские солдаты, войдя в Германию, сто тысяч немок изнасиловали. Может, это и нехорошо, если правда, но люди хоть удовольствие получили. А те триста тысяч женщин и детей, что в огне Дрездена, Гамбурга, Кёльна сгорели тремя месяцами раньше, им приятнее? Причем в отличие от наших солдат, четыре года на передовой отвоевавших, семей и домов лишившихся, пилоты летающих крепостей бомбили с десяти километров, ничем не рискуя. И никто за это твоих друзей америкосов и англичан не обвиняет, даже сами немцы. Нормально? Теперь переключились на борьбу с тоталитаризмом, причем не китайским, ни саудовским, ни грузинским, исключительно российским. Тут опять... Кому положено – в белых одеждах, а прочие – нишкни. Вот вообразим, что в Америке появится издание шесть раз в неделю пишущие, что существующий в ней режим имперский, неоколониальный, подавляющий истинные права человека, насаждающий совершенно несправедливую избирательную систему специально для угнетения свободомыслия, придуманную политкорректность, доктрину Монро и поправку Джексона Веника. Такой режим, естественно, должен быть разрушен до основания и заменен, скажем, на швейцарский вариант непосредственной демократии. Причем станет достоверно известно, что и сами газеты, и их журналисты получают деньги прямо из рук российских властей с опубликованием конкретных сумм. Долго такие газетенки просуществуют, и что дальше будет с этими продажными писаками? А прав – — подключился Секонд. — Все так и есть. Я тоже не понимаю, как можно за чужие деньги проклинать собственную страну. Американцы при всех своих недостатках правильно мыслят. Права она или нет, но это моя родина. Если тебе так уж здесь не в магату, приезжай к нам, помогу, работенку найти. По способностям. Есть у меня знакомый редактор приличной газеты. Штук пять баксов в месяц положат, а дальше как себя проявишь? Волович изобразил губами почти непристойный звук. И само предложение, и сумма показались ему абсурдом. Да ты, Петр, сам в свободный мир отсюда съехал, выкрикнул он, покрываясь красными пятнами, и даже задышал прерывисто. Не по душе, значит, в России матушке жить. Я не съехал. Просто мой офис в известном городе сейчас располагается. Паспорт у меня российский, ни грин-карты, ни гражданства не просил и не собираюсь, хотя мог бы получить в любой момент главное, ни слова нигде против России не сказал, не написал, хоть за деньги, хоть по велению сердца. «Самая ты главная беда, Миша, ласково, — сказал Фёст журналисту, — что в любом случае ты в проигрыше. Выйдет то, к чему призываешь, все выльется минимум в октябрь 93-го, только гораздо хуже, в новый октябрь 17 -го. И поставят тебя к стенке за твою непролетарскую внешность, поскольку в прежних твоих заслугах перед демократией озверевшей толпе разбираться будет некогда. Доведете власть своими провокациями до нервного срыва? Опять же посадят или просто шлепнут профилактически? Примеры приводить нужно? — Да ну вас к черту! — отмахнулся журналист, опрокидывая в рот рюмку. — Ссориться не хочется, и человеческого разговора не получается. Кто ты такой, чтобы я тебя убеждать и просвещать старался? Уж точно не тот, кому ваше свободолюбивое сообщество адресуется. На самом деле вы и сами не понимаете, для кого пишете. За сколько понимаете, а для кого нет. Те, кто способен бунтовать и воевать с ненавистным режимом, ваших газет просто не читают. Отчего власти относятся к ним с полным безразличием. А те, кто до сих пор читают, нынешней жизнью вполне удовлетворены и на баррикады тем более не пойдут. Так что зря ваши хозяева денежки тратят. Но рано или поздно одумаются, мне кажется, и придется вам. Кому на паперть, кому на панель. Сказал и даже ладонью по столу прихлопнул для убедительности. А Волович ссориться действительно не хотел. По какой причине его дело? «Не понимаю я тебя и никогда не понимал», — сказал он примирительно, «как будто ты сам всем доволен и не хотел бы жить при настоящей демократии. Лет через двести поживем, если все пойдет ровненько и без новых потрясений». «Ты же, мать твою, историю явно учил, неужто не помнишь, что весь наш бардак от безрассудной торопливости ни от чего больше? Только-только власть начинает цивилизовываться и благие намерения проявлять, как тут же ей от прогрессивной интеллигенции такой ворох невыполнимых претензий и требований, а то и бомба под ноги, что волей-неволей приходится очередной раз порядок наводить. И все по новой». Уже на нашей памяти, кто мешал в девяносто первом, раз позабыв, дружно начать строить демократическую Россию. Как испанцы после смерти Франко. Это ведь не Ельцин начал. Это народные избранники до гражданской войны чуть-чуть не довели. В общем, хватит, Фест встал. Хотели с братом кофейку попить, а тут опять бессмысленная трепотня. До скорого. Извините, если что не так. Он раскланился. Слушай. «Давай я с тобой интервью сделаю», — вдруг предложил Волович, который по ощущениям секонда должен был смертельно обидеться. «Альтернативные варианты развития российского общества. В таком вот ключе. На телевизоре». Профессионал, однако. С одной стороны, плюй в глаза божья роса, с другой — с миру по нитке голому веревка. «Толку не вижу. В прямой записи все равно не пустите, а пленку покромсаете, как захотите. В газете, пожалуйста. Короче, я тебе завтра позвоню. Разговор есть. По делу». «И чего ты с ним завелся?» — спросил секунд, когда они вышли на прохладный ночной бульвар. «Он ведь почти то же самое, что и ты говорил. Чуть с других позиций. Но по смыслу в том-то и дело, что позиции у нас разные». Как на перевале. У нас с тобой и маджахедов, а остальное действительно одинаковое. Это верно. Так что же ты все-таки делать собираешься при наличии вокруг беспросветно-серой массы бессильного руководства и подобных оппонентов? Есть кое-какие соображения. Без выходных положений ведь не бывает, говорят. — Тем более, как ты должен помнить, на первом нашем представлении братству речь шла о том, что и твоя реальность целиком, и часть моей, начиная с 76 -го года. Фест вдруг замолчал с таким лицом, будто увидел перед собой прогуливающегося по бульвару Некробионта. — Ну, помню, являются либо порождением, либо объектом воздействия ловушки сознания. — А чего это ты осекся? «Год семьдесят шестой, — сказал тогда Шульгин, — это момент встречи Ирины с Андреем на мосту. С него и началась вся эта история. И только сейчас до меня дошло, что это ведь год моего рождения. А ты, по своему счету, родился на год позже, так?» «Получается так», — согласился Секонд и тоже задумался, пораженный таким совпадением. «И месяц совпадает тоже». Я повторяю, в тот раз, поглощенный избыточными впечатлениями, совершенно не обратил внимания и не удосужился спросить насчет дня, но и без того наклевывается гипотеза не хуже прочих. Если я родился в результате, случайной или целенаправленно, другой вопрос, включения ловушки, инициированного той самой встречей на мосту, тогда становится понятным очень и очень многое, хотя бы в наших с тобой биографиях. Прежде всего, каким образом в реальностях совершенно разной истории смогли появиться столь полные аналоги, как мы с тобой?